В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она чуть теплые с ночи уже не грела. Так не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую. Столовка возбужденно гудела. Широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно,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 когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам. Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайках хлеба отсутствовали, и потому, как рвались в дежурные и в помощники-свящики Зеленцова, заподозренно было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили, хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе и в каше, и в сахаре. Зеленцов обзывал крахоборами сослуживцев. Его, Фифелова и Бабенко, собрались бить, но вмешался старшина Шпатор. Определил троице по наряду вне очереди. Заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едаков и если еще найдется кто посягающий на святую солдатскую пайку он с тем сделает такое что лихаимец помаш до гроба его помнить будет усатый седой худенький еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина шпатер ел за одним столом с красноармейцами